Глава 151. Надвигающаяся катастрофа. Тяжёлое дыхание. Приближающийся человек не кажется другом. Он движется к дому с другой стороны, не с той, откуда пришли девочки. Кто-то идёт, кто-то большой. Николь подошла к входной двери и сняла с пояса кинжал. Она приготовилась к бою, поскольку приближающийся человек ей не нравился. Его шаги тяжёлые, да и движется он как-то неправильно. Единственная, кто может сражаться в доме, это Николь. Лук Мишель бесполезен, а огненная магия ретины в закрытом помещении может принести больше вреда, чем пользы. Николь посмотрела на верный кинжал. В закрытом пространстве он будет удобнее, чем катана. Дверь открылась, и в дом вошёл мужчина. Он был с грузным телосложением. Скорее всего, это хозяин дома. «Кто ты?» Спросил он. «Вы хозяин дома?» Николь направила кинжал на мужчину сразу, как тот вошёл в дом. Сначала он испугался, но потом успокоился. Он был в обычной одежде, без доспехов или защитных предметов. Обычный человек, не желающий связывать свою жизнь с оружием. Вы студенты из Раума? Да. Вы не встретили нас, мы и пришли сюда. Сожалею, что не пришёл вас встретить, но теперь вы должны Бежать? Бежать? Мужчина тревожно посмотрел в окно и только потом перевел взгляд на Николь. «Мы увидели горного змея, и сейчас у меня есть дела поважнее». «Горный змей?» Николь удивленно смотрела на мужчину. Горный змей был одним из видов высокоуровневых монстров. Его называют горным за цвет кожи, а не за то, что он похож на гору, хотя он и имеет громадные размеры. Диаметр тела достигает пяти метров, а длина – более сотни. Из-за своей природы он может глотать вещи больше, чем он сам. Другими словами, для змея проглотить небольшой одноэтажный дом не составит труда. Большие укрепления могут выдержать натиск, но даже городские стены могут пасть под ударами большого хвоста. Просто ползая по миру, он разрушает деревни, дома и уничтожает целые поля. Даже всадник на хорошем скакуне не может ускакать от горного змея. Из-за наносимого им ущерба змея приравнивают к монстрам уровням бедствия. «Да ну, вы как маленькие дети. Откуда тут горный змей?» Ретина громко рассмеялась, пытаясь показать, что шутка не удалась, и можно перестать корчить из себя клоунов. Хозяин хижины только произнёс. «Мы не дети, и это не шутка. Ты сама можешь убедиться». «Как мы можем в этом убедиться?» «Поднимитесь выше, и даже издалека вы увидите большое тело змея. Это вам не букашка». Сейчас я должен доложить всем, и мне некогда возиться со школьниками. Разумеется, стометрового змея можно увидеть издалека, и Николь верила этому мужчине. У нас же есть Кортина! Она же герой, она смо... Кортина – обычный авантюрист с точки зрения силы, и она одна не сможет победить большого змея. Она... Мужчина сразу воодушевился, как только услышал имя героини. Вот только она одна ничего не сможет сделать. Может быть, господин Максфорд смог бы чем-нибудь помочь? Он-то мог бы, вот только... Вот только он сейчас в столице, поэтому он не сможет сразу узнать о проблеме с горным змеем. Николь продолжила фразу, начатую Мишель. Связаться со столицей так просто не получится, просто потому что тут много лесов, так что птицы так быстро не доберутся. Мужчина уже хотел заплакать от невозможности защитить родные земли. Он не знал, что ему делать. «Сейчас мы должны эвакуировать студентов». «Да, а мне нужно доложить всё лорду». «Как только доложите лорду, приходите сюда, чтобы помочь там «Хорошо». Сразу после этого мужчина вышел из дома и отправился в сторону дерева, где была привязана лошадь. Девочки же бежали обратно. Горный змей – это противник, с которым будет сложно справиться даже при помощи регулярной армии. Кожа змея плотная и прочная. Стрела, выпущенная из обычного лука, не пробьёт кожу, а обычный стальной меч не сможет повредить его плоти. Ближний бой – это автоматическое поражение. Даже кавалерия бесполезна в битве со змеем. Он и правда такой сильный, что даже Кортина не сможет его убить. Чтобы убить его, нужна сильная магия. На это способен Максвор. Вот только Мадии нужно попасть, а Которос и мой папа не смогут остановить горного змея. Николь быстро начала перечислять возможности, как именно можно убить змея, но в голову ничего не приходило. Может быть, я смогу убить его? А? Николь резко встала и тут же посмотрела на подругу. Мишель говорила тихо, себе под нос, но обе подруги её прекрасно слышали. Что может сделать Мишель, чего не сможет сделать Кортина? Тут же Мишель призвала свой лук и показала его Николь. «Этот лук... третий глаз, что даровала мне богиня, и может быть с его помощью мне удастся убить письме Знаешь...» Николь тут же начала делать расчёты. Если верить силе лука, то они действительно могут убить змея одним правильным выстрелом. Был бы Лук во время битвы с драконом, и тогда его убийство прошло бы намного быстрее и безопаснее. Даже если Мишель промахнётся, стрела, попавшая змею, волной оглушит змея. «Это хорошо, но змей слишком быстрый, и попасть будет сложно. Чтобы убить его одним выстрелом, тебе нужно будет попасть точно в голову и уничтожить мозг. Да, но...» Мишель явно была расстроена тем, что дело оказалось сложнее, чем она думала. Николь всё понимала, но тут были и свои проблемы. Если Мишель промахнётся, то пострадает много людей. Хорошо, давай поговорим с Кортиной, но если она скажет нет, мы тут же уйдём. Договорились? Мишель прижала к себе лук и радостно улыбнулась. Девочки побежали дальше. Глава 152. Контрмеры. Они подбежали к Кортине, чтобы предупредить о горном змее Также нужно было поговорить с ней о выстреле из лука Мишель. Девочки всё рассказали, но Кортина дала чёткий ответ. Нет. Почему? Всего одно слово, без всяких объяснений. Почему Кортина так отреагировала на предложение Николь? Даже если вы можете это сделать, мы должны срочно эвакуироваться вместе с детьми. Но... Вы, может быть, и сильные девочки, но вы всего лишь дети. Вам по 10 лет, и сейчас я отвечаю за вашу безопасность. Тут есть и другие учителя, а также опытные авантюристы, но в случае экстренной ситуации вся власть переходит в руки Кортины. Ни одному разумному человеку не придёт в голову оспаривать решение Кортины, так что все стали собирать учеников в группы, чтобы раздать инструкции и срочно эвакуироваться. Чтобы защитить всех, мы должны... У нас есть сила чтобы остановить его, но... Пожалуйста, просто будьте тихими и спокойными. Моя текущая задача – защитить моих студентов, вот и всё. Но... Николь понимала Кортину, она должна защитить детей, и только Мишель пыталась возникать. Заставить учеников сражаться с горным змеем. Даже если они победят, никто не скажет Кортине спасибо. Мишель... «Пожалуйста, скажи ей что-нибудь!» «Кортина!» Николь вздохнула. «Она всё правильно говорит, но...» Мишель можно понять. Она всю жизнь воспитывалась как защитница, а теперь из-за отказа Кортины монстр может уничтожить целый город. Вот только Мишель всего лишь десятилетняя девочка, ей ещё нельзя принимать участие в настоящих сражениях. Именно поэтому Кортина не может позволить ей совершить задуманное. Задача ответственного учителя – эвакуировать детей из зоны военных действий, и ничего более. «Мы же можем спасти сотни людей! Мы должны подчиняться Кортине, пойми это, Мишель! Я всё понимаю, но... Кортина, наш учитель, одна из шести героев. Мы с тобой простые студенты и не должны ослушиваться её. Я готова к опасности, Николь! Тем не менее, мы не должны...» Почему-то сейчас Николь хотелось поверить в победу Мишель, поскольку она никогда не видела свою подругу такой уверенной. Однако она может умереть, если промахнётся. Да, она может поймать змея в нужный момент и выстрелить из третьего глаза, но это большая опасность. И если им не удастся убить змея с первого выстрела, Мишель, Николь и все остальные, кто пойдёт за ними, могут умереть. Студенты шли обратно. Николь использовала свой дар, чтобы подойти к учителям и послушать их разговор. Сначала мы должны эвакуироваться к тому месту, где появились. Сразу отправимся в столицу? Боюсь, что это нереально. А Авантюристы не смогут второй раз за такой короткий срок переправить большую группу людей. А при условии, что сейчас нужно будет переправлять армию, им не до нас. Герой Кортина, тогда как нам обеспечить безопасность учеников? Вернуться в столицу мы не можем, поскольку змей после города Кевин может сразу направиться в сторону столицы. «Так что сейчас Раум безопасный город!» Учителя говорили о безопасности детей, но не могли найти выхода. В Рауме сейчас небезопасно, поскольку змей может направиться туда. «Куда им идти, если в город нельзя?» «Можно спрятаться где-то ещё, куда змей не поползёт. Уйти в лес и попытаться укрыться там или куда-то ещё». Кортина начала озираться по сторонам, но не заметила Николь. Девочка быстро скрылась за другими учениками. Даже обладая даром скрытности, нельзя скрыться, если человек посмотрит вам прямо в глаза. Если мы не можем бежать в столицу и не можем оставаться тут, то что нам делать? Можно спрятаться в ущелье. Это большой склон, и если змей решит направиться туда, мы быстро пойдём вверх по склону, а во змей не поднимется. Кортина, о чём ты думаешь? Один из учителей попытался вернуть Кортину из задумчивости. Вот только ей это уже было неинтересно. «Большая местность, где змей может двигаться только вперёд и назад, и никуда более. Идеальное место, чтобы...» «Точно!» Кортина щелкнула пальцами. «Большая местность, куда мы можем загнать змея, и там он будет как одна большая цель для опытного лучника!» «О чём вы говорите, Кортина? Мы все простые учителя, и у нас даже нет лука!» Кортина говорила громко и чётко. Она говорила это только для того, чтобы нужный студент услышал всё правильно.